Глава 14. Обучение финансовой грамотности. Существует один единственный способ заставить кого-либо сделать что-то. Всего один. Надо заставить человека захотеть сделать это. Запомните, других способов нет. Дейл Карнеги. Этот способ обучения финансовой грамотности я рекомендую начать применять как можно раньше. Идеальный возраст ребенка для запуска этой программы — 11 лет. Но она вполне подходит и для 9-летних. Мы начинали это занятие с детьми 8-9 лет и старше, и это был суперурок. Запомните, ваши уроки — это судьба ваших детей. Даже если вы усвоите 10% из того, о чем я сейчас рассказываю, А из этих 10% обучите своего ребёнка всего одному проценту, он обеспечит себе как минимум финансовую безопасность. Но если вы обучите своего ребёнка всем 10% усвоенных вами знаний, он сможет стать финансово свободным. Я советую вам приобрести книгу Джорджа Клейсона Самые богатые человека в Вавилоне. На мой взгляд, это самая лучшая книга о деньгах в мире. Она небольшая, И выглядит очень просто, не так как глянцевые журналы. Журнал Forbes в 2000-х, в 2007 годах провёл исследование. Журналисты опросили 1000 преуспевающих бизнесменов, миллионеров и даже миллиардеров. В мире 7 миллиардов человек, а богатых людей, миллионеров, миллиардеров всего лишь 1%. Но тем не менее, у каждого есть шанс разбогатеть. Только представьте, что каждую минуту несколько человек в мире становятся миллионерами. Пока вы слушаете эту главу, в мире появляется несколько миллионеров. Итак, журналисты спросили: "Какие книги богатейшие люди могут посоветовать тем, кто хочет добиться финансового успеха?" Большинство опрошенных назвали эту книгу, которая повлияла на них и помогла им разбогатеть. Они сказали, что самый богатый человек в Вавилоне это их настольная книжка. Написанная почти 100 лет назад, она по сей день остаётся актуальной. Я провожу тренинги в разных странах. В Таджикистане мои занятия посещала девушка. Она обучалась у нас, а приходя домой, рассказывала мужу, что есть такой тренинг, есть книги, которые надо прочесть. Её муж комментировал это так: "Да ладно, Вам лапшу на уши вешают и забирают ваши деньги, а вы и рады. Лучше давай я сам тебя научу всему бесплатно. Позднее он уехал в Америку, устроился в крупную компанию, которой владел мультимиллиардер. Однажды его позвали в кабинет владельца, где надо было что-то починить. Когда парень всё сделал и собирался уходить, в кабинет вошёл президент компании. Увидев, что работа сделана, владелец выдал парню 200 долларов. Но тот их не взял, сказав. Лучше расскажите мне, как вы стали миллиардером. Вы действительно хотите знать это? Да, конечно. Тогда владелец компании подошёл к своему столу, достал из тумбы тоненькую книжку и сказал: Вот моя настольная книга. Я терял всё несколько раз, но советы, содержащиеся в ней, помогли мне снова подняться. Если ты изучишь её, Эти знания и тебе помогут». Это была книга «Самый богатый человек в Вавилоне». После той встречи парень позвонил своей жене и сказал, «Твой учитель был прав. Читай эти книги». Удивительно, но чтобы убедиться в ценности книг, которые мы рекомендуем, ему пришлось поехать в Америку. Уважаемые слушатели! Надеюсь, что вам не придется ехать так далеко, чтобы начать делать то, что я советую в этой аудиокниге. Лучше начните пораньше, чтобы быстрее получить результат. Но вернемся к нашему уроку. Существует эффективный способ мотивировать детей на чтение книги «Самый богатый человек в Вавилоне». Надо подарить ребенку тетрадь и сказать. Если ты прочитаешь седьмую часть этой книги и напишешь её конспект, я дам тебе 100 рублей. Он будет стараться конспектировать эту книгу, а когда закончит, скажите ему: "Молодец, ты сам заработал эти деньги". Хочу подчеркнуть, что конкретные суммы в данном случае не важны, главное принцип. Вы можете сами определить, исходя из вашего достатка, сколько денег готовы дать своему ребёнку. Итак, мы забираем первый конспект, записываем дату его завершения, даём вторую тетрадь и объясняем, что за конспект ещё одной седьмой части книги ребёнок получит 200 руб. Когда он его напишет, мы снова забираем конспект, даём ему деньги, но прежде записываем номера купюр. Затем спрашиваем: "Где те 100 руб., которые ты заработал раньше?" Скорее всего, у него этих денег уже нет. Тогда преподайте ему урок. Скажите, что так часто бывает. Люди зарабатывают, но не могут сохранить. Затем дайте ребенку еще одну тетрадь и скажите. За третий конспект ты получишь 250 рублей. Но если сохранишь полученные ранее 200 рублей, получишь еще и премию 50 рублей. Получится следующая сумма. 200 плюс 250 – плюс 50 равно 500. При этом не забывайте забирать конспект и записывать номера купюр. Номера банкнот надо записывать для того, чтобы не было подмены, искушения обмануть. На написание четвёртого конспекта следует дать конкретный срок 3 недели, 21 день, и пообещать за него 300 руб., плюс за сохранение полученных денег премию 100 руб. Мы должны дать понять ребенку, что сохранять всегда выгодно. Также надо объяснить, что если он не сохранит деньги, то не получит премию, и к тому же будет оштрафован на 100 рублей. Если ребенок уложится в срок и сохранит деньги, то получит 300 рублей плюс 100 рублей премиальных. Общая сумма составит 500 плюс 300 плюс 100 равно 900 рублей. По этому случаю стоит организовать праздник, пригласить родственников и вручить конверт с деньгами в торжественной обстановке, поздравив ребёнка с первым шагом на пути к финансовой свободе. Незабываемую атмосферу праздника он запомнит на всю жизнь. На написание пятого конспекта вы должны дать ребёнку 2 недели и пообещать 400 руб., а также 150 руб. в качестве премии за сохранность уже полученных денег. Время, выделенное на эту работу, сокращается, цена труда растет, а за срочность надо платить. Объясните ребенку, что «успех» означает «успеть». Многое решает скорость. Но и штраф за нарушение условий в последнем случае увеличится до 150 рублей. Если ребенок выполнит все договоренности, он заработает 900 плюс 400 плюс 150 – равно 1450 рублей. Шестой конспект нужно будет написать за одну неделю. Сумма оплаты в этом случае увеличивается до 600 рублей. Премия составляет 200 рублей, а штраф – 200 рублей. Если ребенок справится и выполнит задание, соблюдая все условия, у него накопится 1450 плюс 600, Плюс 200 равно 2250 рублей. За седьмой конспект мы обещаем выплатить 1000 рублей. Срок сокращается до трех дней. Премия за сохранение денег составляет 300 рублей. Штраф 500 рублей. Если ребенок преуспеет и в этот раз, то в итоге он будет располагать следующей суммой. 2250 плюс 1000 плюс 300 равно 2250. 3350 руб. Таким способом вы обучаете ребёнка: чем выше скорость выполнения задания, тем выше оплата. Кто работает быстрее, тот зарабатывает больше. За срочный заказ в химчистке вы платите больше. За срочный ремонт машины тоже доплачиваете. Вы должны объяснять, что цена растёт везде, где есть срочность. Даже среди спортсменов больше зарабатывает тот, кто быстрее бегает. Это значит, что ты преуспеешь в жизни, если будешь быстрее и лучше, чем другие, выполнять свою работу. Очень важно показать ребёнку, почему за одну и ту же работу он сначала получал 100 руб., а потом 1000. Раскрыть секрет успеха. В одной компании работают разные люди. Делают одну и ту же работу, но зарабатывают по-разному. Один сотрудник может получать в 2-3 раза больше, чем другой, хотя продают они один и тот же продукт или услугу. Объяснение должно быть таким: ты начал получать больше, потому что твои знания, навыки и умения выросли. Ты писал конспект и с каждым разом учился больше зарабатывать. сохранять заработанное, не поддаваться соблазнам, быть терпеливым и использовать те знания, которые приобретал. Мудрость не набор информации. Мудрость это умение использовать знания, которыми владеешь, в нужном месте и в нужное время. Многие люди изучают что-то, чтобы затем кому-то рассказать, а не для того, чтобы использовать эти знания в своей жизни и сделать её лучше. Ты всегда будешь больше получать, если сумеешь использовать свои знания на практике. Для этого нужно, чтобы ты постоянно воспитывал себя. Развивай волю, чтобы у тебя не приключилось горя от ума или лени. Есть люди, которые много знают, а есть те, которые многого достигли. Бери пример с последних. Практикуй всё, чему ты учишься. Если ты чувствуешь, что какая-то сфера знаний не твоё, не трать на неё время. То, что не сделает тебя мудрее, умнее, лучше, сильнее и богаче, недостойно твоего внимания. Сегодня вокруг нас много ненужной информации и бесполезных развлечений. Развлекательные центры и игровые клубы не сделают тебя лучше, чем ты есть. Не ходи туда, где можешь себе навредить. Вложи своё время в продуктивные вещи. Но всегда запомни этот урок. Для следующего вручения заработанных денег снова организуйте праздничное мероприятие, на которое пригласите родственников вместе с детьми. Сделайте так, чтобы ребёнок никогда не забыл этот день. Это для него день нового рождения. Этот праздник важнее, чем обычный день рождения, потому что ребёнок рождается в новом качестве, как успешный человек. У него теперь новое мышление и новое сознание. Дайте ему понять, что мир ценит успешных людей. Его результаты в видений и конспектов воспринимайте так, как будто он сделал великое дело. На самом деле так оно и есть. Жизнь самого большого дерева в лесу начинается с маленького семечка. Помните об этом. Ваша задача мотивировать ребёнка. Так вы вкладываете в сознание ребёнка правила жизни богатых людей. А он понимает, что только следуя им, можно разбогатеть самому. Это те самые суперинвестиции. Вы вкладываете важные знания в сознание своего ребёнка. Самое главное научить ребёнка пониманию того, что деньги любят счёт. Кто не считает их, тот остаётся бедным. Богатые люди считают деньги, когда они есть, а бедные начинают считать, когда они заканчиваются. Вы даже не представляете, как работает такая технология. За то время, пока он напишет 7 конспектов, он научится правильно относиться к деньгам, понимать вещи, которые недоступны его сверстникам. Все необходимые знания отложатся в подсознании. А о том, что же делать с деньгами дальше, мы ещё расскажем. Притча. Больше, чем деньги. Как-то поздно ночью один юноша пришёл к воротам дома своего товарища и стал кричать: "Эй, приятель, вставай! Хватит спать! Скоро на улицах совсем не будет людей, и нам некого будет грабить". Из соседних домов послышались недовольные голоса разбуженных жильцов: "Хватит тарать! Уходи отсюда, не мешай спать". А из дома напротив вышел старик Юноша подумал, что тот будет его прогонять, но старик дал ему немного денег. Юноша удивился, а старик сказал: "Возьми эти деньги и ступай. А когда захочешь получить больше, то приходи ко мне". Следующим вечером юноша пришёл к дому старика и начал громко звать его. Старик вышел и спросил: "Что тебе надо?" "Дай мне ещё денег", крикнул юноша. "Нет!" Но ты же обещал, что дашь мне больше денег, если я захочу. Я тебе сказал, что дам больше, но не сказал, что дам деньги. А что может быть больше денег? Ну, например, умение их получать в нужном количестве. И если ты захочешь, я могу тебя этому научить. Юноша согласился, и старик научил его сапожному мастерству. Расставаясь со своим учеником, старик сказал: Если тебе понадобится что-то большее, чем ты имеешь, то приходи. Через год поздно вечером молодой сапожник пришёл к дому старика и тихо постучал. Когда старик вышел, тот сказал ему: Старик, я работал сапожником целый год. Я заработал какое-то количество денег, которых мне хватало на жизнь. Я женился, у меня скоро родится ребёнок. Я понял, что денег, которые я зарабатываю, Мне не хватит для того, чтобы прокормить мою семью. Я знаю, ты можешь дать мне больше, чем деньги и мастерство. Совет, что мне делать дальше? Дай же мне это больше. Теперь ты правильно понимаешь ценность вещей, сказал старик. Я дам тебе то, что ты просишь. Напротив моего дома стоит дом твоего приятеля. Если ты позовёшь его с собой и научишь его тому, что умеешь сам, то вдвоем вы сможете заработать в четыре раза больше. «Спасибо, старик, за совет. Я обязательно завтра приду к нему и предложу работать со мной». «А почему бы тебе сейчас не позвать его, как раньше?» — спросил старик. «Раньше я получал удовольствие от того, что кто-то на меня злится. А теперь я понял, что любой человек, если к нему относиться бережно, может мне что-то дать». Все ваши соседи, мои клиенты